Суд признал свое последнее решение недействительным, так как оно было сделано по несуществующему закону. Началось сильное брожение. По всему острову разошлась весть, что паладиум общественной свободы утерян, вероятно, изменнически уничтожен. Через полчаса все население было в здании суда, то есть в церкви. Последовало свержение губернатора по проискам Стевели. Осужденный переносил свое несчастье с достоинством приличным его важному сану. Он не просил, не рассуждал даже, он просто заявил в свою защиту, что не дотрагивался до пропавшего закона, что держал государственные книги в том самом свечном ящике, который с самого начала употреблялся для его сохранения, и что он был не повинен в уничтожении потерянного документа. Но ничто не могло спасти его. Он был обвинен в сокрытии преступления, отрешен от должности и все имущество его конфисковано. Самой слабой стороной всего этого позорного дела была причина, которой они объясняли им закона. Он сделал это в пользу христиана, так как христиан был его кузеном. Дело в том, что один только Стевили не был его кузеном. Читатели, вероятно, помнит что все эти люди были потомками шести человек, что первые дети их переженились между собой и произвели на свет внуков-мятежников. Внуки, в свою очередь, переженились и произвели на свет правнуков, затем переженились правнуки, праправнуки и так далее. Так что теперь все они между собой находятся в кровном родстве, И, кроме того, родство это удивительно перемешано и сложно. Например, один иностранец сказал островитянину. «Вы говорите, что эта молодая женщина — ваша кузина. А минуты раньше вы назвали ее теткой. Потому что она мне и тетка, и кузина. Она также моя сводная сестра». «Моя племянница, моя четвероюродная сестра, моя тридцатиюродная сестра, моя сорокадвуюродная бабушка, моя невестка по первому браку и, наконец, на будущей неделе будет моей женой». Таким образом, обвинение в родственной поблажке было неубедительным. Но, так или иначе, оно подходило для Стевели. Последний был немедленно выбран на вакантную должность губернатора и начал усердно трудиться, извергая реформу за реформой из каждой поры своего тела. В короткое время богослужения начали совершаться везде и беспрерывно. По его приказанию вторая молитва утренней воскресной службы — длившиеся прежде не более 35-40 минут и состоявшие из молений о всем мире, о континенте, затем следовали некоторые национальные и родовые подробности. Теперь служба длилась полтора часа, и в ней молились о всех народах и о всех планетах. Все это очень понравилось. Все сказали, вот теперь это на что-нибудь похоже. Приказано было удвоить обыкновенную двухчасовую службу. Вся нация пришла ин выразить свою благодарность новому начальнику. Прежний закон, запрещавший готовить в субботу кушанье, распространился и на еду их. Приказано было открыть воскресную школу на всю неделю. Радость всех классов была полная. В один какой-нибудь месяц новый губернатор сделался идолом народа.